На г о в о р у н е лица не было, на Эдике тоже, а я все никак не мог найти выхода из возникшего трагического тупика. Нет, нет, товарищ хлебовводов, б р е з г л и в о морщись проговорил ф а р ф у р к и с Я против незаконных действий. Что это за линчевание? Мы с вами не в Техасе. Необходимо все оформить по закону. Прежде всего, если не возражает Лавр ф е д о т о в и ч н а д лежит рационализировать гражданина говоруна как явление необъясненное и следовательно находящееся в нашей компетенции. При этих словах дурак говорун просиял т ч е с л а в и е Далее, продолжал ф а р ф у р к и с Нам надлежит квалифицировать рационализированные необъясненные явления как вредные, и, следовательно, в процессе утилизации подлежащие списанию. Дальнейшая процедура предельно проста. Мы составляем акт таким примерно образом: акт о списании к л о п а говорящего именуемого ниже говоруном. Правильно, прохрипел хлебовводов. Печатью его. Это произвол! Слабо пискнул говорун. Минуточку! Вскинулся ф а р ф у р к и с Что значит произвол? Мы списываем вас согласно параграфу семьдесят четвертому приложения списания остатков, где совершенно о т ч е т л и в о говорится все равно произвол! Кричал Клоп. Палачи, жандармы!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 Да, я вижу, вы сильно пострадавший от клопов человек. Я глубоко сочувствую вашим переживаниям, но я спрашиваю: может быть, вы уже нашли средства борьбы с кровососущими паразитами, с этими пиратами постели, с этими гангстерами народных снов, с этими вампирами запущенных гостиниц? Вот я и говорю! сказал Хлебовводов, задавите его без разговоров, а то акты какие-то. Нет, товарищ Хлебовводов, не позволим, не позволим, пользуясь болезнью научного консультанта, вводить здесь и применять методы грубо административные вместо методов административно-научных, не позволим вновь торжествовать в о л ю н т а р и з м у и субъективизму. Неужели вы не понимаете, что присутствующий здесь гражданин г о в о р у н является собой единственную пока возможность начать воспитательную работу среди этих остервенелых тунеядцев? Было время, когда некий доморощенный к л о п и н ы й талант повернул к л о п о в вегетарианцев к их нынешнему отвратительному моду свивенди. Так неужели же наш современный? Образованный, обогащенный всей мощью теории и практики к л о п не способен совершить обратного поворота. Снабженный тщательно составленными инструкциями. Вооруженный новейшими достижениями педагогики, ощущая за собой поддержку всего прогрессивного человечества, разве не станет то на р х и м е д о в ы м рычагом? С помощью кое-го мы окажемся способны повернуть историю к л о п о в вспять, к л е с а м и травам, к лону природы к чистому, простому и невинному существованию. Я прошу комиссию принять к сведению.